Глава 12. Рябиновая ночь. На женскую половину в большой избе антера солнце заглядывало только на закате, и то совсем ненадолго. С одной стороны свет закрывала печь, с другой пёстрая холстинная занавеска. Под вечер, когда солнце совсем ушло из дома за кромку леса, в женский угол прокралась Айники, убедившись, что ни матери, ни холопак в избе нет. Она примостилась на коленях рядом с сундуком и принялась ввертеть в его замке ключом. Не, не сломать бы акаянный крючок, крючок, думала она, замирая при каждом щелчке и скрипе. Выдумают Вы думаете, же заморские кузницы людям Мароку. Сундук был славенской работы, расписной, дубовый, окованый железными полосками. Карьяла хранили добро в легких берестенных коробах, а о замках с ключами и не слыхали. По правде сказать, замки им были ни к чему. Никаких сокровищ у них не водилось. Но этот сундук был особый. Марьятта, мать Айники, хранила в нём своё приданое. А содержимым этого сундука среди женщин и девиц рода Калива ходили легенды. Староста привёз жену с войны, некрасивую и неплодовитую, но с приданым он не прогадал. Те, кому довелось присутствовать на свадьбе Антера, говорили, что богаче невесты люди никогда не видывали. А для описания того, какие на ней были украшения, в языке карьяла даже не было слов. Но с тех пор сокровища были спрятаны под замок. Самые ехидные заявляли, что в следующий раз Марьятта нарядится только на собственные похороны. Наконец что-то щёлкнуло, крышка подалась. В закутке сразу запахло пижмой. Приданное было разложено в безупречном порядке. На самом верху, завернутое в некрашеный лен, лежало круглое серебряное зеркало. В нем можно было за один раз увидеть все лицо целиком. Не бойся даже у самого славенского князя не было такого великолепия. Айники обтерла зеркало рукавом, прислонила его к поднятой крышке сундука. погляделась в него и довольно ухмыльнулась зеркало, пожалуй, придётся оставить, подумала она. с таким выйдешь за околицу, все хись избегутся, недалеко уйдёшь. под зеркалом в другой тряпице что-то сверкнуло, словно заблудившийся солнечный луч. айники от волнения, прикусив кончик языка, осторожно вытянула наружу длинные жёлтые бусы. Золото в землях северных карьяла встречалось очень редко. Золотые серьги и гривны носили только варги. Крупные бусины, шарики, усаженные каплями зерни, перемежались двусторонними топориками. Айники надела ожерелье на шею, подивившись его тяжести. А, а вот это возьму, они. решила она. Не и серебро, конечно, конечно, но блестит ярко и работа тонкая. И мать всё равно их не носит. А мне непременно надо будет что-нибудь подарить Киюллике за гостеприимство. И главное, Айники невольно прыснула в кулачок: "Не заглядываться на Ахти. Ой, не завидую я его будущей жене такую свекровь заполучить". Снова уж в который раз по её коже пробежали мурашки. Неужели в самом деле последний вечер вот в чём доме? Неужели сегодня ночью начнётся далёкий путь на юг? Айники никак не могла этого осознать. Она, никогда в жизни не покидавшая земель селения Калева, увидит теперь чужие края: леса, где охотится ильмо, восточный берег озера Кеми, где ни один коряла не бывал, а может, даже сердитое море Нева? Отец рассказывал, что на его южном берегу, сторожа границу с Лавен, за тремя земляными валами высица грозное чудо – многобашенная крепость Линна Альдяхи. Сам, впрочем, там не бывал и Линну не видел, так что может и врут. А на западе простирается бескрайнее закатное море, вот чина варгов. Сколько дивного на свете! Страшно, конечно, но до чего же хочется увидеть всё своими глазами. А помнись, дура, одёрнула себя Айники. Какие тебе дальние края? До Ласинова острова всего 5 дней пути. Странствовать в чужих землях это для смелых молодцов, вроде Ильмо, а не для тебя, слабосильной девки. Мыслями Айники одолела весь путь до Ласинова острова уже много раз. В отличие от Ильмо, который до конца надеялся уломать Антера, девушка своего отца знала хорошо и с весны начала готовиться к побегу. Давно был собран короб: карельские рубахи, юбки и душегрейки, зимняя саамская одежда, дорогая и красивая. Один тулупчик почти всё место занял, но айники было с ним не расстаться. Там на острове не бось такие ветра. Айники знала Эль Маринана почти с рождения. Расли по соседству, как два деревца, а став старше, переплелись ветвями, чтобы всегда быть вместе. С самого отрочества родители твердили Айники, что Ильмо ей не пара, что он не похож на прочих парней. Но именно за это она его и полюбила. Парни рода Калива, коренастые, широкоскулые, беловолосые, А Ильмо стройный и ловкий, с его тонким лицом и медными волосами, сам словно лесной дух. Он, как ясноглазый Лемпи, что играет на дудочке в весеннем березняке, сводя с ума всех девушек, которые его услышат. Лемпи, бог любви у коряала. Смотришь на обычного рыбака и словно видишь всю свою дальнейшую бабью судьбу. У печи, возле люльки, в поле, на завалинке, в углу за печью, на жальнике. Тоска не таков её ильмо. С ним не угадаешь и что случится завтра. Приходит, принося с собой радость и диковины подарки из дальних краёв. Уходит, оставляя позади ядовитые перешёптывания старух. Ты ниточка, что связывает меня с родом. Никому я здесь не нужен, кроме тебя, часто говорил ильмо. Айники знала, что это вовсе не так, и надеялась, что со временем он это поймёт. Вдруг солнце спряталось за тучу, и в женском углу сразу стало темно. За занавеской заскрепили половицы. Кто там? Ты, доченька? Айники быстро побросала бусы в сундук, опустила крышку. Зеркало забыло В последний миг успела положить его на лежанку, сесть сверху и сделать хмурое лицо. Ну что ты тут сидишь, как запечная мышь? спросила Мариатта, заглядывая в угол. Слезы льешь? А чему мне радоваться? мрачно спросила Айники. Что вы с отцом мне жениха со двора согнали? Бледная, остроносая Мариатта вздохнула и села на сундук. Забудь ты его. Батюшка о тебе заботится, ты одна у него. Другой отец выдал бы в чужие края с глаз долой, а он всё перебирает, самого лучшего жениха тебе ищет. А Ильма-то, чем ему не угодил? горько воскликнула Айники, забыв, что сейчас не время затевать споры. Чем он плох? Прежде всего тем, что он твой родич, серьёзно ответила Марьята. Мужа надо брать только со стороны. За родственные браки боги жестоко карают. Благокалива, вот о чём ты должна думать в первую очередь. Об этом и отец думал, когда отказал Иль Мари, а вовсе не потому, что он чем-то плох. Не верю, вспылила Айники. Что ж ты раньше молчала, когда отец Иль Мохаил обзывал лисным бродягой и колдуном недоделанным? Что, за меня не заступилась, когда мы с отцом ругались? Марьятта поджала губы. В семье моего отца мужчинам не перечели, и я не приучена. Твой покойный дед не стал бы вообще с дочкой разговаривать, повёл бровью, отдал приказ холопам. Что-то я таких семей не видела, фыркнула Айники. И не увидишь, Марьята вздохнула. Нет больше той семьи. Я последняя осталась. Вот, вот чего, чего от меня, от меня, от меня отец, отец хочет. хочет. Подумала Айники, неприязненно глядя на мать, чтобы, чтобы я превратилась, превратилась в такую же безгласую покорную клушу не, клушу, не бывать этому. В семье моего отца, продолжала Марьята, девкам воли не давали. Когда батюшка просватал меня за Антера, я день и ночь ревела. Сначала утопиться хотела, потом решила в лес сбежать. Уже и короб собрала, Но батюшка мой был мудр, приказал отобрать у меня все вещи и запереть в горнице в одной рубахе до самой свадьбы. Твоё счастье, что отец у тебя добр и мягок. Мой кораб, с ужасом подумала Айники. Едва не сорвалась с места проверить, на месте ли, но вовремя вспомнила про зеркало. Айники! донеслось вдруг с улицы. Марьята подошла к окну, выглянула наружу. В воротах хихикая толпились девушки в праздничных уборах: лоб, грудь, пояс всё в жемчуге, олове и серебре. Лица смешливые, румяные. Тётушка Марьята: "Позовите дочку, очень нужно". "Это подружки", быстро сказала Айники. "Мы уговаривались идти гадать у воды, сегодня ведь рябиновая ночь". Марьята взглянула на упрямую дочь с подозрением. Однако короб с приданным стоял надёжно спрятанный в подполье а Ильмо за ним проследили ещё утром убрался из Калева в свою проклятую тепиолу "Ну иди, развейся", неохотно разрешила Марьята. "Эй, что ты там понесла? Ну-ка покажи. Кто тебе разрешил его брать без стыжа?" "Так это для гадания", нахально объяснила Айники. Как же без него увидеть суженного отражение луны. Как неудивительно, именно спрятанное за спиной зеркало развеяло сомнения Марьяты. Она пропустила дочку к двери. Только смотри, не потеряй. Другое такое на торгу не купишь. Придётся всё-таки подарить его Кюллики, подумала Айники, выбегая за порог. А приданные Ну что ж, значит, выйду за Ильмо без ничего, словно холопка. Думаю, он будет не в обиде. Месяц поднялся над кромкой леса, и в тот же миг вспыхнуло, как белая звезда, серебряное зеркало Марьятты, и тут же погасло. Айники показала его подружкам и завернула в передник. Девицы только восхищённо вздохнули и побежали тёмными переулками к реке. Выйдя на берег, Айники последний раз оглянулась назад. Деревню Каливо уже поглотила ночная тьма. Только у знахарки Локки горел огонёк. Неужели бабка тоже ворожит на осуженного? Ну вот что, хватит детских забав. Гадать в этом году будем по-настоящему, заявила Айники. Возьмём лодку и переплывём на тот берег. Там за полем перекрёсток, лучше не надо. Подружкам её слова пришлись не очень-то по нраву. Страшно же, возразила Мурики, красотка с длинными косами, а шишиги, ну как полезут из реки, да под воду утащат. И стражи предки за рекой не уберегут, добавила худышка Кетти, на чьей груди красовалась оловянная брошь с доброй миской величиной. Слышала про хииси, что давеча над лесом летал. Говорят, Лока его видела своими глазами. Айники сердито фыркнула. Что ей какой-то хиси, когда на той стороне реки её будет ждать Ильмо? Впрочем, девицам об этом знать не обязательно. В рябиновую ночь ни один хиси девку не обидит. Ладно, боитесь, оставайтесь в деревне, насмешливо сказала она. Я одна поплыву и зеркало возьму, а вам не дам. И суженого, в отличие от вас, наверняка увижу. Неожиданно её поддержала рыжая Кайса, к той целое лето никто не присватывался, и она ужасно боялась остаться в девках. У меня с собой ржаные лепёшки, поплывём через реку, бросим озорной деве мелотар, затарахтела она. Пусть она от нас шишей подгоняет, а Кетти, пускай возьмёт старую отцовскую лодку. Одни за реку, да ещё в такую ночь, покачивая головой произнесла Кетти. Не кончится это добром, вот увидите. Тебе-то хорошо, у тебя же них есть, а у меня одинокой неприкаянной. Кайса хочет за витязя пойти, хихикая доверительно сообщила Мурике. Она видела одного, заезжал к нам по весне, чтобы богатый был со своей усадьбой, данниками и рабами, на коне с мечом в крашеном плаще, расшитым жемчугом, с плёткой из рыбьего зуба. Так это Ахти, хозяин Ласиного острова, рассмеялась Айники. "Ани с моим Ильмо приятели, и жена у него по слухам уже есть", добавила Кетти. "И не одна", хитно добавила Мурики. Река, бурная и порожистая в верхнем течении, на переправе была тихой и неторопливой. Отражение месяца плавало на гладкой поверхности воды, как желток в масле. Девицы забрались в лодку, отпихнули её от берега, вставили вёсла в кожаные петли. Выведя лодку на середину реки, Кетти бросила вёсла, встала и тоненьким голосом запела руну Мелатар. Большая часть мужчин из рода Калива занималась рыбными промыслами, так что заклинаний воды в деревне знали несметное количество. Вслед за Кетти подхватили и остальные. Изобильные воды, черток мелотар, девы Велломо с зелёными косами в пенных потоках, под волнами словно ласточки в облаках, щедрая хозяйка, гостеприимный черток, изобильные воды. Закончилось пение, в воду посыпались ржаные бублики. Кетти села и снова взялась за вёсла, но не успела она опустить лопасти в воду, как неподалёку раздался всплеск, что-то холодно плеснуло и пропало. Шишига! вскрикнула Мурики, ткнув под рёбра ближайшую девицу. Та пискнула неожиданно детским голоском. Так, взъемилась красавица. А это тут откуда взялась? Рядом с Мурики тихонько сидела девочка лет десяти, больше глазы, нарядная, на голове жемчужная повязка. Ты кто? Что здесь делаешь? Плыву с вами гадать на суженого. С достоинством ответила малышка. Девицы покатились со смеху. Но «Ну и откуда она здесь взялась? Я думала, что она с тобой. А я что с тобой? Ай, Ники! Обвиняющая заявила Кайса: "Это ведь младшая сестрёнка твоего Ильма увязалась". Айники пожала плечами. Она не узнала девочку, и, честно говоря, никакого дела до неё ей не было. "На тот берег поскорее бы попасть. Придётся взять её с собой", вздохнула Мурики. "Не вести же обратно. Но смотри, малявка, начнёшь ныть, просидишь в лодке одна до самого утра". Лодка причалила к берегу. Травинистый склон полога поднимался вверх к полям. Влажная от ночной росы трава, колосья ржи, гладкие камешки у дороги тускло поблёскивали в лунном свете. Дальше, за полями, между звёздным небом и землёй, чернела непроглядная полоса мрака топиола. Только ильмо нигде не было. Айникинах хмурилась. Может, она слишком рано пришла? Но нет, луна уже давно поднялась над лесом. Где же болтается этот бродяга? Да она бы на его месте сразу после заката прибежала к реке. Может, притаился, не хочет показываться при девицах? Что ты там топчешься? окликнула её Кайса. Зеркало потеряла. Пошли скорее, не то, комары заедят. Ремешок оборвался. Идите, я догоню. крикнула Айники подружкам и, дождавшись, когда они отойдут подальше, тихо позвала: "Ильмо!" Никто ей не ответил. Недовольство девушки постепенно сменило тревога. Почему он не пришёл? Может, вьюга его задержал? Или с Ожогом всё обстоит хуже, чем казалось? Может, просто место перепутал? Ладно, делать нечего, остаётся только ждать. Айники сжала кулаки и бросилась догонять подружек. Девушки примолкли, гуськом поднимаясь по тропе. Страшновато стало не только Мурике. "А давайте вернёмся к реке и переплывём обратно в деревню", предложила девочка с жемчужной повязкой, но на неё тут же зашикали. "Мы далеко-то не пойдём", в утешение сказала Мурике. "Вот поле, а сразу за ним дорога на Заельники". Ну что, сестрицы, по обычаю надо бы нам расплести косы и раздеться до нога. В темноте раздались смешки. Ещё чего? возмутилась Кетти. Мы что, шишги голыми бегать при луне? А если кто мимо пойдёт? Нет уж, сама раздевайся, а мы не будем. Кайса, ты что творишь? Кайса хихикая расплетала рыжую косу. Могу и раздеться, если обычай велит. с вызовом сказала она. И я ничего не бо. С черного неба вдруг долетел слабый, далекий крик, прокатился эхом над лесом и постепенно угас. Девицы застыли на месте, испуганно переглядываясь. Это что? Птица? Дрожащим голосом спросила Кайса. Наверно. А мне почудилось, что голос человечий. выпалила Мурики, прикрывая рот, словно сама испугалась своих слов. Подружки зашептали заговоры от нечисти, потянулись к берегам. "Это далеко", неуверенно сказала Кайса. "Где-то на западе, за Кемми, озёрные хищи шалят. Давайте вернёмся, пока не поздно", настойчиво повторила белоголовая девочка. "Боишься, так иди в лодку и сиди там", огрызнулась Кайса со страху. Девочка вздохнула, совсем по-взрослому. Нет уж, останусь с вами глупыми. Шло время, но ничего страшного больше не происходило. Вокруг царила мёртвая тишина, только ветер шелестел в оржи. На другом берегу, который казался далёким-далёким, залаяла собака. В самом деле, далеко, сказала Мурике, приходя в себя. Пусть кричит, нам не помешает. Девицы понемногу осмелели, пошли дальше, на ходу расплетая косы. Снова зазвучал смех. Ну, вылетай, шишига, заявила Кайса, глядя на Кетти, тощая, бледная, костлявая и белые космы до колен, словно только что из омута. А тебя, толстуху рыжую, и в шишиги не возьмут. Не осталась в долгу Кетти, разве что в кикиморы. Будешь ли гушки, сестра, пьявки невестка? <свят> а я знаю, кто мне явится в зеркале, пропела Мурики. А вам не скажу, хоть режьте. Зачем сразу резать? Айники, ты сильная, подержи её за локоть, а я буду её щекотать. Дапустите её, Кайса, а то раскричится на весь лес. Неожиданно рожь расступилась и открылась проплешина перекрёстка. Колючие колосья покачивались, чуть поблёскивая в лунном свете и наполняя ночь едва слышным пугающим шёпотом. Распустив длинные волосы, девушки расстегнули пояса, положили их у обочины. Кайса бесстрашно сняла с шеи оберег, а Айники взяла в руки серебряное зеркало. Небо мерцало тысячами звёзд, но этот цвет земли не достигал. Внизу царили мрак и тишина. Ну, кто первый? Иди, Айники, сказала Кетти. Зеркало твоё, тебе и начинать. Айники пожала плечами и, держа зеркало перед собой, вышла на перекрёсток. Притаившиеся на обочине девушки сразу растворились во тьме. Айники на мгновение показалось, что она совсем одна. Луна сияла так ярко, что Айники видела на перекрёстке свою тень. Она подняла перед собой зеркало и, глядя в него через плечо на луну, запела девичью гадательную песню. Если б милый появился, не наглядный показался, расклубилась бы туманом, дымом выбралась из дома, искорками доскакала, пламенем допылыхала. Вдруг Айники подумалось, что вот она стоит с зеркалом в руках, освещённая волчьим солнышком, а вокруг воржи, хиси, шишиги, ворсы и васы и прочая лесная и полевая нечисть, рассевшись как на торгу, ждут, что же девица учудит. Близко-близко подошла бы, чтобы губ коснулись губы, подала бы другу руку, хоть гадюку принеси он. И в уста бы целовала, хоть вдохнуть пришлось бы гибель, и повисла бы на шее, хоть над ямой могильной, с ним делила бы я ложе, хоть бы залитое кровью. Айники смотрела и видела, как в омуте своё отражение, лицо бледное, даже зеленоватое, как у утопленницы, а глаза блестят, и на губах играет улыбка, и над белесыми волосами поднимается серебристое сияние. Айники чуть повернулась, и сразу сияние над её головой пропало. Лицо ушло в тень, а всю поверхность зеркала заняла луна. Но уста у милодруга волчьей кровью не намокли, в кулаке змею не держит, смерть на шее не восела. Губы милого что соты, переполненные мёдом. Рядом в темноте шепчутся подружки, но Айники их не слушает, она смотрит на луну. А луна смотрит на неё. Девушке кажется, что луна всё ближе и ближе, то ли айники взлетает в небо, то ли луна спускается в рожь. Ночное светило кажется приветливым лицом, которое совсем не вызывает у девушки страха. Айники охватывает озорное веселье. Спускайся к нам, зовёт она луну. Побегаем по полям, попляшем в оржи. Луна вдруг оказалась совсем близко, можно рукой дотянуться, и шепнула: "Бегите отсюда". В тот же миг луну закрыло облако, и приветливый взгляд пропал, а вместо него возник другой, тёмный, недобрый. Айники вздрогнула, ей показалось, что над головой у неё поднимается огромная тень. Впилась взглядом в зеркало и ясно увидела там морду медведя. Айники едва удержалась, чтобы не отшвырнуть зеркало прочь. Резко оглянулась. Конечно, позади никого не было. Что там? Подскочили к ней подружки. Кто увидел осуженного? Айники дрожала, не в силах вымолвить ни слова. Кетти вдруг схватила её за руки. "Тихо", прошептала она. "Слышите шаги". Девушки застыли, прислушиваясь. Действительно, из темноты доносился шаркающий звук. Кто-то брел в их сторону по дороге вдоль реки. Шишига попыталась пошутить Кайса, но на этот раз никто даже не улыбнулся. Давайте спрячемся в рожь, прошептала Мурики. Пусть пройдет мимо. Шаркан е приближалась. Девушки быстро похватали пояса и затаились у края дороги, скрючившись в колосях. Светлый перекрёсток застлала тень. Шаги прозвучали совсем близко и умолкли. Прохожий остановился. Он тяжело дышал, как будто нёс тяжёлый груз, но в свете луны было видно, что руки у него пусты. Вот он перевёл дыхание, шагнул и вдруг ничком рухнул на тропу. Да так и остался лежать. Девушки немного выждали, Выбрались потихоньку на дорогу и сгрудились вокруг упавшего. Это был молодой мужчина, высокий и худой, в самской кожаной одежде. Выглядел он совершенно измождённым. Глаза его запали, скулы заострились, губы пересохли. Хотя подобных ему людей девушки из Калева никогда в жизни не встречали, в целом в его облике они не нашли ничего пугающего. Бедный Растроганно воскликнула Мурики, осторожно приподнимая удивительно лёгкую кисть руки незнакомца. Видно издалека идёт, все силы растерял. Страшный-то какой, добавила Кайса. Но старчком, волосы чёрны, как конская грива. Сами, что ли? Я видела на торгу Сами. Он был малорослый и плосколицый. Усомнилась Айники. А я слышала, что они смуглые и черноволосые, и одежда у него, смотрите, точно севера. Мурики наклонилась и подхватила путника, приподнимая с земли. Помогите-ка, не делай ему здесь на земле валяться. Айники поддержала его с другой стороны, подумав про себя, что смогла бы унести его и одна. Незнакомец был странно лёгок, как ребёнок. Что-то тренькнуло. С его плеча соскользнула кожаная торба. Кайса проворно развязала горловину и сунула внутрь руку. Там Кантели, радостно сказала она, странствующий певец. Уж скорее колдун, подумала Айники, не понаслышке знавшая кое-что о рунном пении. Кто, Кто бы еще, еще отважился ночью в одиночку, в одиночку странствовать через Тибиюл? калдун, не калдун, но сейчас незнакомец был ни на что не способен. Он бессильно свисал с девичих плеч, с трудом перебирая ногами, и едва ли понимал, что с ним и куда его ведут. Его надо скорее в тепло, беспокоилась Мурики. Укрыть, напоить горячим, накормить, уточнила Айники. Вон, у него руки как прутья. Неожиданно путник пошевелился. Отвежитесь, прохрипел он. Девушки остановились от неожиданности, отпустили его. Путник сел на землю, сгорбившись и опираясь на руки. Хотя руки его дрожали и подламывались, взгляд понемногу прояснялся. Как же отвязаться? возмутилась Мурики. Бросить хворово на дороге, что ли? Погодите немного, мы отведём вас в деревню к знахарке. Знахарка? скривился путник. Ещё не хватало. Я не болен. Если бы не проклятый Корьяла, он вдруг что-то яростно забормотал на своём языке, а лицо у него стало такое хищное, что девица невольно отшатнулись. Но путник овладел собой, успокоился и сказал: "Устала. Оставьте меня в покое. Я не болен и не ранен, просто обессилил. У меня было в ваших краях дело, которое оказалось труднее, чем я думал. Но теперь оно завершено, и я должен спешить домой". Спешить, с сомнением повторила Айники. Разве ж то полском нажальник? Вам бы мёда горячего, да каши. Не хотите к знахарке не надо, подхватила Мурики. Но уж поесть-то вам надо непременно. Пойдёмте с нами, мы вас накормим. Путник внимательно посмотрел на Мурики, окинув взглядом остальных, и вдруг слабо ухмыльнулся. Да, пожалуй. Подкрепиться перед возвращением не помешает. Только сначала отведите меня в тепло.